Я стал осматриваться, отыскивая, где бы мне лучше пристать. Наконец, на правом берегу я высмотрел крошечный заливчик, к которому и направил свой плод. Следующей моей заботой было осмотреть окрестности и выбрать себе удобное местечко для жилья, где бы я мог сложить свое добро. Приблизительно в полумиле от меня виднелся холм, крутой и высокий. Вооружившись ружьем, пистолетом и пороховницей, я отправился на разведку. Когда я взобрался на вершину холма, мне стала ясна моя горькая участь. Я был на острове. Кругом со всех сторон тянулось море, за которым нигде не видно было земли. Если не считать торчавших в отдалении нескольких скал до двух маленьких островов, поменьше моего, лежавших в милях в десяти к западу. Я сделал и другие открытия. Мой остров был совершенно невозделан и, судя по всем признакам, даже не обитаем. Может быть, на нем и были хищные звери, но пока я ни одного не видел. Зато пернатые водились во множестве. Сделав эти открытия, я вратился к плоту и принялся перетаскивать вещи на берег.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 прежде всего паруса и канаты. Поэтому я решил, если ничто не помешает, предпринять второй рейс кораблю. А так как я знал, что при первой же буре его разобьет в щепки, то постановил отложить все другие дела, пока не свезу на берег всего, что только могу взять. С 1 по 24 октября Все эти дни я был занят перевозкой с корабля всего, что можно было снять оттуда. С началом прилива я на плотах переправлял свой груз на берег. Все это время идут дожди с небольшими промежутками ясной погоды. Вероятно, здесь сейчас дождливое время года. Я перевез много полезных вещей. Во-первых, все, что нашлось в запасах нашего плотника, а именно два или три мешка с гвоздями,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 К великой моей радости я обнаружил в трюме большую бочку с сухарями, три бочонка рому, ящик с сахаром и бочонок превосходной крупчатки. Кроме перечисленных вещей я забрал с корабля все платье, какое нашел, да прихватил еще запасной парус, гамак и несколько тюфиков и подушек. Все это я погрузил на плот и к великому моему удовольствию перевез на берег в целости». Доставив второй транспорт вещей, я принялся за сооружение палатки. Я сделал ее из паруса и жердей, которые нарезал в рощи для этой цели. В палатку я перенес все, что могло испортиться от солнца и дождя, а вокруг нее нагромозил пустых ящиков и бочек на случай внезапного нападения со стороны людей или зверей. Вход в палатку я загородил снаружи большим сундуком, поставив его боком, а изнутри заложился досками. Затем